Глава десятая. Мужчины любят заниматься любовью по утрам. Это общее правило. Но вам там это нравится. У меня всегда по утрам лёгкая эрекция, так что... Это потому, что вам снятся эротические сны. С вами я в них живу, так что видеть их во сне мне не нужно. А как насчёт завтрака в постель? Вам такое нравится? Кошмар какой! Мужчины вечно предлагают это женщинам. Дорогая, принести тебе кофе. Всю неделю они и палец а палец дома не ударят, а в воскресенье пытаются наверстать упущенное. Если бы я был женщиной, я бы сказал: "Вафанкула". В переводе с итальянского иди в жопу. Эль заберет смартфон и включает плейлист Арно. В спальню супругов в блонде оглашает хрипловатый голос бельгийского певца. Они переделали мою песню, они переделали мою песню. Это была просто песня, но это была моя песня. А это я знаю. торжествует Тома. Это кавер на Далиду. Вы уверены? Обожаю Далиду, но больше всего я люблю песню «Лосе муа дансе». В переводе с французского «Позвольте мне танцевать». Вы можете ее поставить? тама принимается напевать. «Мандэй», «Тьюздэй». тама ради бога, давайте не будем ставить песню для дискотеки сразу после секса. Это кошмар. Ну, тогда Бетлов. Бетлов? Тома смотрит на неё с ужасом. «Как это? Вы не любите битлов? Ну что за лажа?» «Чего?» «Вы просто безнадёжны. А Джо Кокер, надеюсь, вам нравится?» «Кто-кто?» Эльза смеётся. Прижимается ногами к вечно горячим ногам Тома. «Тома! С вами я полюбила воскресенье!» С журнального столика их сверлит ледяным взглядом Беатрис. «Веселитесь, веселитесь. Жалкое зрелище!» словно говорит она этим утром. «Тама, у вас бывают приступы тревоги?» «Приступы тревоги?» «Я не знаю, что это, но меланхолия, да. Мне бывает иногда очень тоскливо». «Когда вы думаете о ней?» говорит Эльза, показывая на фотографию биатрис Тама кивает. «Вы скучаете сейчас? Вот прямо сейчас, в этот момент?» «Я скучаю по ней каждый день, каждое мгновение». Эльза резко встаёт с кровати. хватает джинсы, футболку и сует что-то в спортивную сумку. «Я в бассейн. Кажется, мне нужно поплавать». «Мы свободны, Эльза. Особенно вы».